Вашингтон-Ирвинг «Три красавицы» В старинные годы царствовал в Гренаде мавританский король по имени Магомед, но которого его подданные звали «Эль-Хайгари» или «Левша». Некоторые говорили «Эль-Хайгари». что ему по тому было присвоено это название, что он владел левой рукой лучше, чем правой. Другие же напротив утверждали, что он за всякую вещь брался не с того конца или портил всё то, к чему не прикасался. Одно только не подлежит сомнению, что вследствие или неудач, или дурного управления, но только его постоянно преследовали несчастья. Три раза его лишали престола. А один раз, спасая жизнь, он даже бежал в Африку, переодетый рыбаком. А между тем, несмотря на все свои промахи, он был храбр. И хотя левша, отлично владел мечом. так что всегда после упорного боя сам восстановлял свой трон. Впрочем, вместо того, чтобы в несчастье научиться мудрости, он был только горд и упрям. О бедствиях, которые он этим навлек на себя и свое королевство, желающие могут узнать из арабских хроник гренады, если у них есть охота в них порыться, а также, как и в них, Настоящая же легенда касается только его домашних дел. Однажды, когда Магомед ехал верхом в сопровождении своей свиты у подножья горы Эльвиры, ему встретился отряд всадников, возвращавшихся с набега в страну христиан. Они вели целый ряд олухов, навьюченных добычей, и много пленных обоевого пола, между которыми монарх заметил красавицу-девушку, богато одетую, сидевшую на коне и плакавшую, несмотря на все увещание дуений, ехавшей подле неё. Монарх был поражён её красотою. и, осведомившись у начальника отряда, узнал, что она была дочь Аль-Кальда пограничной крепости, которая была взята и разграблена. Магомед потребовал ее себе, как царственную долю в добыче, и велел поместить ее в своем гареме в Аль-Гамбре. Там делали все возможное, чтобы рассеять ее печаль, И король, влюбляясь всё более и более, вздумал сделать её королевой. Испанка отвергла его предложение. Он был неверный, явный враг её родины, но что ещё хуже, он был стар. Король, видя, что все его старания не имеют успеха, решился прибегнуть к услугам Дуэнии, которая была взята в плен вместе с девушкой. Она была родом из Андалузии. Христианское имя её забыто, но в мавританских легендах она называется не иначе как скромная Кадига. Да, она и действительно была скромна, как доказывает вся её история. Едва только она успела переговорить с мавританским королём, как поняла всю выгодную сторону его предложения и решилась уговорить свою юную госпожу согласиться на него. Стоит ли плакать и убиваться, кричала она. Разве не лучше быть владелиницей этого великолепного дворца с его садами и фонтанами? Чем затвориться опять в крепости твоего отца? А что этот Магомед, неверный? Так велика важность. Ты выходишь за него, а не за его религию. Если же он немного стареник, то тем скорее ты сделаешься вдовою и полную госпожою. Но во всяком случае, ты в его власти. И должна быть или королевою, или рабою. Если уж пришлось попасть в руки разбойника, то уж лучше продать свой товар подороже, чем отдавать его насильно. Доводы скромной Кадиги подействовали. Испанка осушила свои слёзы и сделалась женой Магомета ливши. Она даже наружно стала исповедовать веру своего царственного супруга, а её скромное дуэнье немедле превратилось в ревнустную последовательницу мусульманского учения, вследствие чего получила арабское имя Кадига, и ей было разрешено оставаться при своей госпоже